Вишнекова В. Вишневецкая. Современные исследования медиатекста. Волковский. Отечественная журналистика 1900-1950-2000 годов. Волосухина к вопросу о тактовке понятия концепт и фрейм в современной лингвистике. Воронкова. История туризма. Ворошилов. Типология журналистики. Конспект лекции. Ворошилова. MBA. Политический креализованный текст. Ключи к прочтению. Выходцева А концепт свой чужой в досоветской и советской словесной культуре. Гадамер актуальность прекрасного. Гавра Дмитрий Петрович имиж территориального субъекта в современном информационном пространстве. Егелова Требова журналистика на российском телевидении. Гмызина Медиатекст и медиадискурс в свете культурологического анализа. Головин Журнальная периодика: типологические характеристики. Гончарова Адресат рекламного текста в представлении рекламодателя. Гончарова. Концепт путешествия. Его межкультурный представ в рекламном э, коммуникации сфера туризма. Гончарова. Туристическая реклама в СМИ. Э, позитивно настрояющие тактики. Грабельников. История российской журналистики XX века. Теоретический курс. Григорьев. Философская тематизация концепта путешествия. Охота за истиной. Гуминский. Жанры путешествия в русской литературе и творческие э, искания. Николай Васильевич Гоголь. Автор реферат диссертации доктора филологических наук Гуминский. Проблемы генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе. Автор реферат диссертации кандидат филологических наук. Гуминский. Путешествие Гурова Куницына. Жанры группы Travel. Стилистические и типологические особенности. Дек ван Контент контекст и познание. Фреймы знания и понимания речевых актов. Тёрн ван Дейк. Предубеждения в дискурсе. Рассказы об этнических меньшинствах. Э язык познания коммуникации. Добросклонская. Массмедийный дискурс как объект научного исследования. Добросклонская. Медилингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. Современная английская медиаречь. Довженко. История туризма в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации. 1697 год современность. Дрыга. Концепт путешествия в русской языковой картине мира. Дубина. Орнамент и в декоративном оформлении книги. Тускаева. Интенциональность медиаречи. Онтология и структура медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей. Тускаева. Познавательно-просветительская медиаречь. Э, репрезентация коммуникативного сценария travel медиатекстов. Есенин. История русской журналистики XIX века. Ермакова «Путешествие визави Форестьер в итальянском травелоге Ковалевского, 1858 год». Ерофеева «Психология медиатекста». Ерофеева Фильшина «Национальные стереотипы как топус медиатекста. Актуальность – медиа-археология». Жирков «Золотой век журналистики России. История русской журналистики 1914-1914 годов».